Глава 52. Совершенная атака. Смотрителям разрешалось отправлять и получать электронные сообщения через сеть. Ван Дун открыл свой почтовый ящик и увидел нечто неожиданное. Кто-то отправил ему электронное письмо. Он весьма удивился, ведь у него было не так много знакомых, и никто из них не станет отправлять ему подобное сообщение. Именно поэтому одинокое электронное письмо в папке «Входящие» так сильно бросалась в глаза. Это было письмо от Ван Бэня. Ван Дун начал радостно улыбаться и даже стиснул кулаки, читая это письмо. Во время своей последней встречи с Ван Бенем он уже понял, что этот парень довольно хорош, но он совершенно не мог представить, что Ван Бэнь полностью превзойдет его ожидания. Вторая операция открытия разума оказалась успешной. Вообще, Вторая операция обычно заканчивается двумя вариантами. Либо человек проваливается и трагически погибает из-за психического расстройства, либо успешно завершает взрывное открытие, которое происходит, когда человек направляет и фокусирует силу от первой, неудавшейся попытки, и высвобождает ее во время второй. Ван Бэнь сделал это. Письмо было очень простым, но наполненным страстью. Ван б э н ни разу не написал спасибо прямым т е к с т о м но в глубине души Дун смог почувствовать его благодарность, выраженную в этом письме. Он попросил Ван Дуна установить время, дату и место встречи. Неважно где и когда он захочет встретиться, Ван б э н будет там, как и обещал. Смотритель общежития рассмеялся. Этот парень не считал нужным тратить свое время на х в а с т о в с т в о но был не против сразиться с ним в ТПА. ванун д внезапно вспомнила о с а м а н т е которая столкнулась с трудностями привербовке новых талантов в ирланг поскольку об успехе ванбене еще нигде не сообщили, новость пока не придали огласке а значит ванду н узнал об этом первым если директор ирланга сможет пригласить в а н б е н н в академию прежде чем сми о б ъ я в я т о об в его успехе, это будет отличным ходом совсем недавно ванбен получил приглашение от двух знаменитых академий с класса. Но как только стало известно, что юноша провалил свою первую операцию открытия разума, приглашение немедленно отозвали, из-за чего он был крайне подавлен. Именно поэтому приглашение от Саманты могло придать ему сил. Конечно, Ван Дун не был уверен, что все это сработает, но с другой стороны, он не хотел, чтобы Саманта справлялась со всеми проблемами одна. Если Ван Бэнь получит приглашение и согласится поступить в Эрланг, это может облегчить бремя девушки. Ван Дун со страстью взялся за эту задачу. Без всяких колебаний он зарегистрировал новую учетную запись, используя личность Саманты, и решил отправить Ван Беню пригласительное письмо от ее имени. Подделка или нет, это не имеет никакого значения. В результате письмо было подготовлено и отправлено Ван Беню в течение часа с искренней надеждой, т о он сможет вовремя его получить. Ван Дун ощутил радость, представив, как будет довольна Саманта, когда узнает об этом. Что касается учебы, расписание Ван Дуна стало гораздо плотнее, но каким-то образом ему удавалось получить дополнительные уроки от Ма Сяуру в перерывах между занятиями, поскольку у него попросту не было времени делать это ночью из-за обязанностей смотрителя. К счастью, жизнь в военной академии не была похожа на университеты. Основное значение имела хорошая подготовка, а не сами уроки, поэтому Ван Дун мог по-прежнему найти время для самообучения и развлечений. Его весьма заинтересовал курс по космическому пилотированию, который пройдет во второй половине дня. Без всяких сомнений, рукопашный бой с загами более увлекателен, но с семейным девизом «Никогда не плюй на возможность, когда у тебя есть шанс» он, разумеется, ни за что не упустит свой шанс побыть пилотом боевого космического корабля. Даже если заги смогли эволюционировать и развить в себе способность сводить на нет эффекты определенного энергетического оружия, они по-прежнему не могли защититься от энергетического вооружения боевых кораблей. Также стоит учитывать, что оружие боевых кораблей специально модифицировались и настраивались так, чтобы противостоять космическим ульям загов. По сравнению со сложными теоретическими знаниями, сегодняшний урок был крайне простым. Только практические симуляции, которые считались любимым занятием среди студентов факультета боевых офицеров. Вскоре после ухода учителя, наконец-то началась долгожданная виртуальная космическая схватка. Всего за несколько минут весь класс наполнился звуками орудийного огня и взрывов. Каждый наслаждался боевым азартом. Конечно, за исключением Вандуна, который вместо боя страстно практиковался с каждой отдельной оперативной командой. На самом деле, космическое пространство нельзя считать безопасным полем боя. Заги по-прежнему могли удивлять людей своей превосходной способностью к адаптации и время от времени продолжали эволюционировать. Они даже разработали космическое вооружение, способное уничтожать боевые корабли, что было совершенно не смешно. Ван д у н не был игривым ребенком даже в детстве, и не стоит забывать, что он провел тяжелый год на Нортоне. Он хорошо понимал, что жизнь – это не игра, и очень серьезно воспринимал поставленную задачу. Ему нужно овладеть всеми возможными навыками, чтобы хорошо пилотировать боевой корабль, если он действительно хочет присоединиться к армии. Неважно, хотите вы стать капитаном корабля или нет, как студент факультета боевых офицеров, вы обязаны этому научиться. Ван Дун слишком долго изучал теорию, поэтому просто не мог упустить такой редкий случай и приступил к напряжённой практике. Вскоре прозвенел звонок, и студенты начали расходиться. В конце концов, виртуальные симуляции считались частью учебного плана и были не настолько захватывающими, а тренировка космической битвы мало чем походила на видеоигры. Это могло быть интересным во время занятий, но после звонка студенты немедленно теряли весь интерес. Они в любом случае могут погрузиться в веселье виртуальных игр, как только вернутся домой. «Вандун, ты не уходишь?» «Все хорошо, можешь идти одна. Я побуду здесь еще немного, ведь это редкий шанс попрактиковаться подольше», — ответил Вандун, даже не оглянувшись. Он был занят проверкой своих теоретических знаний на симуляторе и просто наслаждался моментом. Точно так же, как он наслаждался ураганом адреналина, когда побеждал новый вид загов. Несмотря ни на что, кровь в его теле была кровью воина. Мася Ору невольно залюбовалась образом сосредоточенного на работе Ван Дуна. Когда она увидела, насколько он сфокусирован, у девушки возникло странное чувство, которого она никогда еще не испытывала. Она тихо покинула практическую комнату, зная, что Ван Дун не хочет, чтобы его беспокоили. На самом деле, Мася Ору относилась к тому типу девушек, которые при виде симпатичного им парня будут действовать так, словно он им совершенно безразличен. Однако Ван Дун был первым парнем, который относился к ней как к обычному человеку, и девушка очень ценила это отношение. Впервые она была счастлива проводить время с кем-то противоположного пола. Лицо Ван Дуна постоянно менялось, на нем то и дело появлялось новое выражение – Он с головой погрузился в применение своих собственных идей к теориям, которые узнал из книг. Хотя некоторые детали приходилось выполнять в соответствии с правилами, небольшие изменения не принесут ощутимого вреда, даже если это приведет к провалу. Ван Дун приложит все свои силы, чтобы выяснить причину. Прошло уже два часа, но он не собирался уходить, даже не проголодавшись из-за пропущенного ужина и совершенно забыв про ночную смену в качестве смотрителя. между тем в комнату для практических занятий вошла таинственная фигура которую он даже и не заметил на главном мониторе отображалась симуляция с самыми сложными сценариями армии человечества окружили космические ульи загов а их биологические орудия типа бт wh были заряжены и наведены на боевые корабли людей сами корабли оказались в безвыходной ситуации даже если они успеют открыть огонь то смогут уничтожить лишь несколько ульев. Джоу Си Си пришла, чтобы немного потренироваться. Ее оперативные навыки нуждались в развитии, но девушка определенно обладала нужными качествами, чтобы стать тактиком. Это был совершенно безнадежный сценарий, поэтому вместо напрасной траты времени на наблюдение она решила заняться своей собственной практикой. Однако, к удивлению девушки, на мониторе появилась надпись «Завершено». Боевые корабли с ярчайшей вспышкой сделали одновременный залп из всех лучевых орудий. В этот момент Си-Си смогла услышать, как в комнате управления взревела вся техника. За считанные секунды сотни орудий полностью зафиксировались на каждой из целей. Через мгновение космические ульи буквально утонули в море пламени. Джоу Си-Си не могла поверить в то, что она только что увидела. Это... «Это просто невозможно!» «Для достижения такого результата требовались десятки человек, но в комнате управления был только один. Это просто абсурдно!» Н «Невозможно!» Пробормотала Си Си, когда на мониторе появилось слово «Превосходно!» Это была действительно совершенная атака. Но кто из людей вообще способен контролировать такое?»